Несмотря на всю эту специализацию против атак Ваготов, форт был теперь в состоянии, когда они не имели возможности позвать людей на помощь. «Только не говорите мне, что они не смогли отбиться, потому что были атакованы превосходящим числом. Есть какие-нибудь сообщения от защитников форта?» «До сих пор ничего». Холодный пот лился по спине командира. Слова «Большое вторжение» пристали перед его глазами. Там были слухи о подобном событии несколько лет назад. Но, несмотря на это, он старается изо всех сил обмануть себя, говоря, что не было такого понятия. Тем не менее, оно разворачивалось перед его глазами. Командир взял себя в руки. Сейчас не время, чтобы размышлять о таких ужасных вещах. Какое решение будет верным сейчас? Мягко наклоненный туннель в виде спирали вел из этого гарнизона крепости, и перед ним была столица Феоджура. Пещера, где находился гарнизон, была из последней линии обороны – Она заканчивалась воротами из мифрила, сплавленного сарихалком. Они могли выдержать атаки противника из туннеля, если были закрыты ворота. Должны ли они закрыть ворота? Если они так сделают, то не смогут выслать отсюда подкрепление. Другими словами, они откажутся от своих товарищей, которые могут бороться за свою жизнь в форте. Все же его колебание было недолгим. В форте было менее 20 человек. А в городе Феоджира проживало более 100 тысяч дворфов. Здесь могло быть только одно решение, при мысли, какая сторона более важна. «Закрыть ворота! Передай приказ! Закрыть ворота!» Прежде чем эхо растворилось в воздухе, из-под земли послышался звук барабанов. Медленно ворота закрыли вход. Эти ворота, которые никогда не использовались, за исключением учений, были, наконец, использованы по прямому назначению. «Командир! Это Кваготы!» «Что?» Услышав крик солдата, охранявшего вход в туннель, командир повернулся, чтобы посмотреть. Он увидел облик отвратительного получеловека с пеной изо рта и налитыми кровью глазами. Без зачарованного молнии и оружия даже один из них был грозным противником. И сейчас их полчища. Столько, что не хватит пальцев на обоих руках, чтобы сосчитать «кинулись на них». Как это возможно? Фор действительно пал? Сколько человек ваготы взяли с собой – «Как мы сможем выстоять против них, если ворота проломят?» Командир имел эти и много других вопросов у себя в голове. Но в конце концов он потряс головой. «Не дайте им войти! Копьеносцы, вперед!» С громким криком солдаты выстроились в линию. Даже это зрелище не замедлило их наступление. Это было потому, что они верили в свой мех, спрятавшись с него, чтобы защититься от металла. Командир щелкнул языком. «Кваготы сделали мудрый выбор». Их кожа была такой, что стрела, выпущенная из арбалета, могла просто отскочить в сторону. Все, что могли сделать копьеносцы, так это никого не пускать. Однако дворфы, находящиеся здесь, предвидели, что кваготы могут предпринять подобные, и они, естественно, приняли меры против этого. МАГИ! Громовая атака! Заклинание третьего уровня с уроном по области громовой шар, и заклинание второго уровня, громовое копье, прилетело с балкона. Игнорируя копейщиков под углом, который не ставит их под удар, Дварфы, прочитавшие эти заклинания, были три самых сильных мага в армии. Группа бегущая во главе полчища была мгновенно убита заклинанием Грозовой шар, как и следовало ожидать от Квагодов. Те, кто были позади, остановились, чтобы их не задело. Это было только в течение короткого времени, но это дало им передышку. Ворота закрылись с громким лязгом. Звуки стука и треска доносились с другой стороны крепких дверей. Напряженная атмосфера в воздухе стала немного легче. Однако командир и люди вокруг него все знали, что это еще не конец. Ворота были очень крепкие. Зубы и когти обычных кваготов не смогут повредить их. В то время как некоторые из кваготов имеют зубы, которые могут соперничать по твердости с мифрилом. Хотя такие существа уровня лидеров не было ничего необычного, в том, что не участвуют в таком нападении, как это. Нельзя было исключать любую возможность. Проклятие! Если бы только ворота были под напряжением. Это был вывод, который командир сделал, когда он впервые занял свою позицию. В конце концов, ворота сами по себе не являются достаточно надежными в качестве конечной линии обороны. конечно там мы были различные причины, почему они не могли зачаровать ворота, Такие, как недостаток мощи государства. Но по большей части, потому что крепости всегда удавалось остановить вражеские вторжения. Таким образом, верхи считали, что до тех пор, пока держится форт, все будет хорошо. Осмотревшись, он увидел угрюмые и мрачные выражения на лицах каждого. Это было плохо. Если они потеряли всякую надежду, то как только схватка станет отчаянной, они проиграют. Командир решил переломить ситуацию и закричал. «Отлично сработано! Мы обеспечили безопасность города, но это ничем не гарантировано! Начинайте строить баррикады в случае вражеского прорыва через ворота! Поторопитесь!» Новая решимость заполнила лица дворфийских солдат. Знание того, что они могли еще что-то сделать, возродило их мотивацию. Даже хрупкая надежда была лучше, чем вообще ничего. Глава офицерского состава стоял рядом с ним и прошептал ему на ухо. «Командир!» «Должны ли мы засыпать ворота песком и грязью?» Командир подумал о словах начальника штаба. «Если они запечатают его полностью, то многие дварфы выразили бы свое недовольство. Многие не имеют понятия о происходящем». Командующий заметил выражение его начальника штаба. Он, вероятно, посчитал, что это заявление командующего было ответом на его вопрос. «Прости, я не имел в виду тебя. Я имел в виду многих из Регинского совета». «Вы являетесь одним из них, не так ли, командир? Так что это их реакция на полную строгую изоляцию? Лично я не думаю, что герметизации достаточно. Мы должны отказаться от Феоджира». Командир сузил глаза и потащил начальника штаба рукой к месту, где никто не мог их услышать. Он не хотел, чтобы их разговор мог услышать любой желающий. «Ты тоже так думаешь?» Они не имели ни малейшего представления о том, Сколько кваготов было с другой стороны этих ворот. Атака противника была слишком быстрой, и они были вынуждены отступить. Таким образом, они потеряли множество шансов, чтобы узнать о противнике. То, что они делали, было блокировкой себя и закрыванием на это глаза. Большая часть данных, которые они получили, говорила о том, что противник имел достаточную боевую мощь, чтобы захватить доселе неприступную крепость. И они должны были придумать способ чтобы справиться с этим. В этих условиях было бы крайне трудно для дварфов открыть ворота и отбиться от нападения противника, взяв их боевую мощь во внимание. Лучшим решением вполне может оказаться отказ от своей столицы. Тогда сколько времени мы выиграем, если похороним их под землей? Если мы обвалим пещеру, мы получим много времени, но если мы используем только песок и грязь, мы получим только несколько дней, не больше». Какую опасность представляет обвал пещеры? Как вы знаете, мы находимся недалеко от Феоджира. Несмотря на то, что я не могу быть уверен, не имея возможности проверки хранителями туннелей, есть шанс, что это может повлиять на город. В худшем случае, кваготы из Заворот смогут прорваться через расщелины за воротами в Феоджира. Другими словами, мы должны выяснить это прямо сейчас. Тогда следующий вопрос. Как ты думаешь... Форт пал под их числом? Почему служащие форта не сообщили нам раньше? Я думал о нескольких возможностях. Лично наиболее вероятным является вариант того, что кваготы завербовали себе в помощь другие виды. Могут ли это быть ледяные драконы? Кваготы завоевали бывшую дворфийскую столицу Фао берканан и поселились там. Тем не менее, королевский дворец в центре города был под контролем ледяного дракона. Обе стороны не были в хороших отношениях, но так как они жили вместе, они могли бы помочь друг другу. Лицо командира стало мертвенно-бледным. Морозные драконы становились настоящими стихийными бедствиями, как только достигали определенного возраста. Изначально было четыре города дворфов: Фао барканан который был заброшен 200 лет назад из-за нападения демонов-богов. Фао джира на востоке который был текущей столицей. Фео-Ланса на юге, который был заброшен несколько лет назад. И, наконец, фео Тайвас на западе. Этот западный город был разрушен во время битвы между двумя ледяными драконами оласи дарк хайли и Мунвинья-Или-Слим и больше напоминал руины. Мне кажется, вероятность этого весьма высока. Хотя я не знаю, что они могли сделать, чтобы призвать такого высокомерного себе на помощь. В качестве других вариантов они полагаются только на себя или нашли маршрут, который обошел великий разлом».